Кто такой Халид? Исследуя записи на форумах, журналист Маккей обнаружил, что однажды Халид представился как член организации Харкат уль По данным обзора разведки по Юго-Восточной Азии, так называлась «Антиамериканская террористическая организация», связанная с саудовским террористом Усамой Бен Ладеном Еще с 1997 года. Чтобы избежать проблем со стороны США, в 1998 году группа была переименована в Харкад-Уль-Муджахиддин. Государственный департамент США предостерегал всех об опасности этой группы. Одно из обращений звучало так. Пакистанские официальные лица сообщили, что после налета американских самолетов 23 октября 2001 года Было убито 22 пакистанских партизана, которые сражались рядом с бойцами Талибана около Кабула. Все убитые были членами Харкат уль муджахиддин организации, которая была внесена в официальный список террористических организаций Государственного департамента в 1995 году. На самом деле... Харкад сегодня — это одна из 36 групп, называемых Госдепартаментом иностранными террористическими организациями. Другими словами, правительство США считает их олицетворением зла на планете. Что касается Халида, то генерал-майор вооруженных сил Индии, выступая с лекцией на тему информационной безопасности в апреле 2002 года, подтвердил, что есть такой террорист, говоря о связях хакеров, с Халидом Ибрагимом из пакистанской организации Харкат-уль-ансар. Генерала заботило то, что Халид располагался не в Пакистане, а на родине генерала в Дели, Индия. Последствия 11 сентября. Хакеры дурят компьютерные системы, заставляя их думать, что у них есть авторизация, которую они на самом деле украли. Они используют методы социальной манипуляции, чтобы манипулировать людьми для достижения своих целей. Поэтому, разговаривая с хакерами, надо внимательно слушать, что он говорит, и то, как он это говорит, чтобы попытаться понять, можно ли ему верить, и до конца понять это невозможно. Мы с моим соавтором не уверены в том, что Нео искренне говорил нам о своей реакции на 11 сентября. Мы изо всех сил старались понять его чувства. Знаете, как я рыдал в тот день. Мне казалось, что моя жизнь окончена. Эти слова сопровождались нервным смешком. Что он означал, мы не знаем. Многие начинают заниматься хакерством в подростковом возрасте, а то и раньше. Слишком рано для того, чтобы распознать потенциальную угрозу твоей стране. Надеюсь, что 11 сентября... сделала американских хакеров, даже самых юных, достаточно подозрительными, чтобы не быть игрушкой в руках террористов. Ответный ход Белого дома. Компьютерная безопасность похожа на игру в кошки-мышки, где на одной стороне выступают эксперты по безопасности, а на другой — хакеры. Наверное, вы читаете новости о хакерских атаках и вторжениях, и вам известно, что хакерам удается проникать на военные и правительственные сайты и даже на интернет-сайт Белого дома. Проникнуть на интернет-сайт и поменять его содержание — это чаще всего не так сложно сделать. Многие люди используют один и тот же пароль для различных случаев. Если вам удалось получить доступ к паролям, то вы сможете получить доступ и к другим системам в сети и достигнуть больших результатов. Нео рассказывал, как в 1999 году он с членами группы Global Hell сделал это с сайтом Белого дома. В тот момент Белый дом переустанавливал операционную систему на своих компьютерах, и за эти 10-15 минут хакеры успели добраться до файла с паролями, прочесть его и изменить интернет-сайт. Я был рядом с ними, когда они проделывали это. Им это удалось случайно. Они как раз были на линии, когда сайт начал обновляться. Это обсуждалось в чате Global Hell. Около трех ночи меня разбудил телефонный звонок, и они сообщили, что делают это. Я сказал «обалдеть, покажите» и прыгнул за мой компьютер. Действительно, они сделали это. Ребята сделали большую часть работы. Они переслали мне файл с паролями для взлома. Это было главное. Нео предоставил нам часть этого сайта с паролями, которые его коллеги переслали ему. Там были приведены пароли некоторых известных пользователей из персонала Белого дома. Как вспоминает Нео, ребята, которые взломали Белый дом, не чувствовали особой гордости по этому поводу, что им удалось проникнуть на один из десяти самых охраняемых в США интернет-сайтов. Они постоянно были заняты тем, что проникали повсюду, объясняет Нео, чтобы доказать всему миру, что мы самые крутые. Вместо того, чтобы устраивать виртуальные пляски по поводу удачного взлома, все, что они могли сказать друг другу по этому поводу, хорошая работа, парни, мы сделали это. Кто следующий? Но у них уже оставалось не так много времени для того, чтобы делать следующие взломы. Их мирок уже близился к распаду, и в этой части истории... Опять появляется таинственный Халид. Теперь Циклон, известный еще как Эрик Берне, берет повествование в свои руки. Проникновение на сайт Белого дома, как он рассказывает, стало возможным после того, как он обнаружил дыру в программе, которая использовалась для доступа к базе данных телефонов. Циклон отметил, что он мог получить копии секретных файлов и файлов паролей. Они тусовались на этом сайте, дожидаясь, пока сотрудники начнут приходить на работу. Как раз в это время ему позвонил Халид, который сказал, что пишет статью о самых последних хакерских успехах и не может ли ему Циклон рассказать что-нибудь свеженькое. «Я сказал ему, что мы как раз сейчас находимся на интернет-сайте Белого дома», — вспомнил Циклон. «Через несколько часов после этого разговора рассказывал мне Циклон». Он заметил, что на сайте появился нюхач. Это системный администратор, решил проверить, что происходит на сайте, и попытаться установить, кто на нем находится. Что это? Случайное совпадение? Прошлые месяцы, пока циклон не нашел ответа на этот вопрос. Как только он обнаружил нюхач, все хакеры отсоединились от сайта, надеясь, что администратор не заметил их присутствия. Однако они разворошили осиное гнездо. Через две недели сотрудники ФБР задержали всех членов Global Hell, кого им удалось идентифицировать. Нео оказался одним из тех, кому удалось уйти.